Следовательно, нужно подобрать соответствующую игрушку и не просто подвесить ее над кроваткой, а перемещать в поле зрения ребенка на расстоянии 50-70 сантиметров от лица. При таких занятиях ребенок уже на десятый день жизни может в течение некоторого времени следить за медленно передвигающимся предметом. В конце второй недели можно начинать периодически Останавливать движущийся предмет, чтобы ребенок научился удерживать на нем взгляд. Одновременно важно учить ребенка смотреть двумя глазами. Для этого игрушку перемещают в горизонтальной и в вертикальной плоскости, то приближая ее к глазам, то отдаляя. Если не проводить с ребенком специальных занятий, он будет подолгу смотреть на окно или лампу. Это может привести к деформации черепа и выработать у малыша инертность. С возрастом эта инертность грозит стать чертой характера ребенка и во многом определить его дальнейшее развитие. Для тренировки слуха следует пользоваться погремушкой. Ребенок будет прислушиваться к звукам и следить за погремушкой глазами. Таким образом происходит взаимодействие органов слуха и зрения. Через некоторое время он научится поворачивать голову, чтобы посмотреть, а что там звучит. Очень полезно разговаривать с ребенком. Это развивает тонкость звукового восприятия и помогает впоследствии быстрее научиться говорить. Особое значение для психологического развития ребенка имеют его отношения со взрослыми, особенно с матерью. Силой естественных обстоятельств между матерью и ребенком устанавливается прочная связь. Мать – первый человек, которого ребенок учится узнавать. Через два-четыре месяца малыш радостно оживляется при виде матери, при звуках ее голоса. Следовательно, к этому возрасту ребенок овладевает способностью сравнения. Отличая мать, он демонстрирует нам, понимание связи, существующей между ним и той, кто за ним постоянно ухаживает. Это одно из первых маленьких открытий ребенка, первое проявление его пробуждающегося сознания. Но еще задолго до того, как ребенок начнет узнавать свою мать, он обнаруживает явный интерес к общению с людьми. Разговор взрослых, меняющееся выражение лица – Вызывают у месячного ребенка бурное проявление радости, оживление, движения ручками и ножками, выразительная улыбка, длительно устремленный на человека взор — это первое выражение положительных эмоций. Ведь до этого младенец обнаруживал только отрицательные эмоции, кричал, когда был голоден, успокаивался после кормления, не выражая при этом никакой особой радости. Пяти-шести месяцам эмоции ребенка становятся весьма разнообразными и приобретают различные индивидуальные оттенки. К этим особенностям психологии малыша нельзя относиться пренебрежительно. Надо использовать любую подходящую ситуацию, чтобы вызывать и закреплять у него положительные эмоции. Следовательно, бодрое деятельное состояние. ребенка возникает постоянный интерес при общении со взрослыми, при занятиях с игрушками и тому подобное. Иногда приходится видеть детей, которые в семь-восемь месяцев безвыходно сидят в кроватке, обложенные подушками. Они привыкают к сидячему образу жизни. А ведь через несколько месяцев Им предстоит совершать первые самостоятельные путешествия по комнате, заглядывать во все углы